Глава 12 Через двое суток им пришлось бросить оставшийся без энергии танк. Еще через день марш-броска им повезло натолкнуться на брошенную ферму и позаимствовать там почти исправный фургон, каким-то чудом незамеченный эвакуационными командами. Ник сначала выругался, услышав, что грузовик неисправен, но потом, поразмыслив, возблагодарил проведение. «Будь этот грузовик исправен, на него, несомненно, обратили бы внимание». А так, к вечеру, закончив ремонт и отдохнув, маленький отряд продолжил путь уже на колесах. Выкроив время, Ник разложил на брезенте детали разобранного оружия. Колесный грузовик трясло на ухабах, детали ежеминутно грозили скатиться на грязный пол, поэтому Ник, умаившись придерживать мелкие железяки, приказал остановиться и заехать в придорожные кусты. Обрадованные остановкой ополченцы попрыгали через борт и скрылись в зарослях. В фургоне остались лишь Ник и сержант. Рэд задумчиво повертел в руках отсоединенный ствол. Огнестрельная? Ничего себе гаубица. Миллиметров 16 не меньше. Ник поднял с брезента продолговатый овальный магазин, потряс его у уха. Внутри что-то явственно булькало. Жидкая взрывчатка? Похоже на то. Ну да, вот смесительная камера, вот механизм подачи пуль. Примитивно, но от этого не менее смертоносно. Ник прикинул силу отдачи и исходя из нее попытался представить себе физическую силу среднего солдата противника. Получившийся результат ему не понравился. Выходцы из мира с высокой гравитацией? Скорее да, чем нет, хотя эта раса явно имела больше одной колонии, а в галактике едва ли наберется достаточно кислородных миров с тяготением более полутора террографов. «Наверняка большинство солдат – уроженцы колонии, чья сила обуславливается лишь генетической предрасположенностью». Ник поделился мыслями с Рэдом. Тот помрачнел. «Если так, то уроды с материнского мира еще сильнее!» Ник промолчал. «Помимо силы, высокая гравитация обычно давала и преимущество в реакции. Эти чертовы коты и так при своем весе в три сотни килограммов двигались слишком быстро. В этом он уже успел убедиться». Ник собрал автомат противника и с натугой положил его на скамейку. Килограммов сорок. Силе этих тварей можно было позавидовать. В кузов начали запрыгивать облегчившиеся ополченцы. Опять в путь. Ориентируясь на компьютерной карте, они колесили по проселкам все ближе и ближе, подбираясь к заветной точке. Продовольствие кончилось. Каждый день они останавливались и отправляли в лес охотничьей партии. К счастью, среди разношерстного народа нашлось несколько охотников, так что голодная смерть им пока не грозила. Пригодная в пищу дичь, когда-то завезенная первыми колонистами, вполне успешно размножалась в девственных лесах Хаука. Так что добыть мясо на их маленькую команду не составляло труда. Если забыть о войне, то их путешествие казалось легкой прогулкой. И все же, увы, они заблудились. На месте старого сборного пункта уже никого не было, и только следы от палаток указывали, что здесь недавно были люди. Рация в брошенном танке была повреждена, поэтому они не смогли выйти на связь сразу, а мощности встроенных в шлемы передатчиков хватало максимум на десяток километров. За трое суток они не встретили ни одного человека. Многочисленные фермы и лесопилки были пусты, Люди бежали от войны, а системы связи, рассчитанные на использование спутников, были мертвы. Они двинулись дальше, решив попытать счастье у гор. Где-то там, по словам одного из полицейских, размещалась военная база, если, конечно, она уцелела. Дорога после лагеря совсем сузилась, превратившись в еле заметную колею между корнями деревьев. Частенько приходилось останавливаться и прорубаться сквозь перегородившие дорогу сплетения лиан. Теперь в сутки они проезжали не более 100 километров. Слишком мало. Спустя трое суток добрались до отрогов, начинающихся километров за 70 до основного хребта. Запасы хода у грузовика осталось всего где-то километров на 100-150, поэтому пришлось заметно снизить скорость, чтобы идти в наиболее экономном режиме. Все уже устали от неизвестности. Ник, игнорируя любопытные взгляды, закончил полировать клинок «Но no дати». Это занятие всегда его успокаивало, привносило ясность в мысли. Вот и сейчас он прочувствовал, как отпускает нервное напряжение, накопившееся за последнюю неделю. Он потушил висящую под потолком лампочку и отогнул полок, закрывающий вход в кабину. Из соображений маскировки они ехали с потушенными фарами. Ночи на этой широте были темными, и водителям приходилось пользоваться приборами ночного видения, а заряжать аккумуляторы шлемов было нечем. Вскоре по ночам им придется останавливаться. В кромешной тьме, без фар, ехать невозможно. За бортом проплывали ночные джунгли, дорога была на удивление ровной и ухоженной. Как пояснил сержант, она вела на недавно заброшенный рудник и еще не успела окончательно обвельшать. Таким темпом до хребта добираться двое суток, а потом еще предстояло разыскать базу, которая вполне могла оказаться такой же брошенной, как и лагерь. Или вообще уже уничтоженный врагом. Впрочем, орбитальную бомбардировку было бы слышно даже с такого расстояния, а никаких десантных посудин в сторону гор над ними не проходило. На шлемные системы обязательно засекли бы все, что появилось бы в небе над ними в радиусе 60 километров. Так что надежда на то, что база цела и на ней окажется кто-то, кто сможет подсказать, где искать остальных, была достаточно велика. Оставался сущий пустяк — найти эту базу. Им повезло, базу они отыскали довольно быстро, но на этом везение кончилось. Когда они достигли внешнего периметра базы, Рэд высунулся из кабины, оглядел еще горящие развалины и с матюгами нырнул обратно. Не далее, как пару часов назад, по зданием нанесли удар с орбиты. Нет, это не было бомбардировкой, иначе на месте базы просто образовалась бы километровая воронка, заполненная остывающей лавой. Похоже, просто ударили главным калибром какого-нибудь дредноута. Но от этого было не легче. Если до удара здесь и были люди, то сейчас уцелевшие наверняка покинули опасный район. «Ну что, гвардия, двигаем дальше?» Ред уже пришел в себя и старательно изображал этого бодрячка. Остальные его игры не приняли. Люди устали и были голодны. За четверо суток им ни разу не удалось по-человечески поесть. Уходя, фермеры забирали, либо надежно прятали все съестное. Ник прошелся вдоль порушенного заграждения. Еще один такой день, и его команда из жалкой кучки ополченцев окончательно превратится в неуправляемое стадо. Пока еще ему удавалось держать дисциплину на должном уровне, но поиски своих нужно было ускорить. Он уже несколько раз пытался на практике применить полученные от Андрея навыки, но до сих пор не смог обнаружить следов людей. Джунгли словно вымерли. Попытки призвать на помощь искусство провалились, едва начавшись. Ему банально не хватало сил. Оставалась, правда, одна довольно-таки призрачная надежда. Он окликнул сержанта. «Рэд!» «Да?» «Я отойду. Проследи за обстановкой, выставь часовых. Я скоро вернусь». «Сержант козырнул. Будь спокойно, организую все в лучшем виде». Ник закинул винтовку за спину и углубился в джунгли. Где-то неподалеку ощущалось место силы. Слабенькая, но выбирать было не из чего. Он прикрыл глаза, инстинктивно огибая нависшей над тропинкой лианы. Проклятые пришельцы умели неплохо стрелять. Залб угодил точно в базу, фактически не затронув джунгли, и теперь приходилось пробираться сквозь почти непролазные заросли. Тропинка через сотню метров окончилась у маленького ручейка, а Ник всё никак не мог точно определить место силы. Где-то недалеко, вот и всё, что он мог сказать». Полтора года — слишком малый срок, чтобы изучить искусство в полном объеме. Через полчаса блужданий по зарослям, когда он уже был почти готов признать свое поражение, в ушах возник знакомый звенящий шум, почти выходящий за грань восприятия. Он нашел. Впервые нашел сам. Его учитель мог быть доволен, едва познавший основы сумел самостоятельно открыть место и, Оставалось только суметь правильно им воспользоваться. Ник скинул амуницию и, раздевшись по пояс, сел едва прислонять к растущему в центре места дереву. Поза ментального покоя. Отрешиться от тела, изгнать мысли. Он растворился в тишине. Вскоре пришел образ. Тела не было. Легкий ветерок поднял Ника вверх. После нескольких попыток у него получилось контролировать свой полет. И по расширяющейся спирали он начал кружить вокруг базы. Так, вот замаскированный в кустах грузовик, вот разжигающие в овраге костер ополченцы. Он нарастил скорость, вглядываясь в проносящиеся под ним джунгли. Круги расширялись, а внизу так никого и не было видно. По субъективным ощущениям, он удалился от развалин километров на 20, но ни одной живой души внизу не было. Ник снизил скорость... Понятно, что таким способом ему ничего не найти. Надо было придумать что-то другое. Чертовски не хватало опыта. Он попробовал просто оглядеться. Тьма надвигалась с неба. Огромный сгусток искрящейся черноты опускался на останки покинутого города. Ника пробрала дрожь. Он отвернулся и тут же радостно вскрикнув вывалился в собственное тело. «Горы. Люди были там!» «Почему он так решил?» Ник вряд ли смог бы ответить. Даже эти, непознанные им до конца способности, не позволяли увидеть четкой картинки. Нечто смазанное, расплывчатое, что-то на уровне подсознания. Через пару минут Ник даже начал сомневаться, видел ли он что-либо в стороне гор. Впрочем, решил он в любом случае других вариантов. У них нет. Дрожа от слабости, он поднялся на ноги. Тело ломило, как после многокилометровой пробежки слишком много сил ушло на поиск. Нехватка опыта, неумение управлять сознанием — все это поглотило остатки резервов. Ник не знал, что ему чертовски повезло. Поиск мыслью — слишком опасное занятие для неопытного адепта. Мало кто из учеников Ордена смог бы повторить такое, тем более самостоятельно, без присмотра опытного наставника». Лишенные сознания тела самоуверенных учеников предостерегали прочих от рискованных экспериментов. Он этого не знал и, может, благодаря этому отделался лишь иссушающей слабостью. Порой незнание защищает человека лучше любых ухищрений. Ник все еще дрожа умылся ледяной водой из ручья. Проточная вода придала сил, и он, спотыкаясь, побрел обратно. 20 минут спустя грузовик покинул развалины воинской части, и продолжил путь, на этот раз в горы. Дорога петляла среди холмов, деревья на которых постепенно сменялись каменными валунами. Через час они свернули на широкое скоростное шоссе, и водитель прибавил скорость. Ник, все еще не восстановивший силы, посадил дача на ручку кресла и, прислонившись щекой к стеклу, уснул. Он проснулся от толчка, грузовик тормозил, сворачивая к обочине. «Командир, посмотрите, блокпост!» Ник пригляделся. Действительно, из зарослей у дороги на них смотрел ствол стационарного лазера. По другую сторону шоссе угадывалось присутствие вооруженных людей. Ник высунулся из кабины. «Эй, не стреляйте! Свои!» Из кустов зазвенел задорный девичий голос. «Видим, что свои! Кто такие?» «Группа ополчения. Пробираемся от космопорта». Кусты зашуршали, и на горячий асфальт выпрыгнула изящная миниатюрная чернокожая амазонка. Выставив вперёд ствол автомата, девушка, насмешливо кривя бровь, поинтересовалась. «От столицы, что ли?» «Да, здесь есть связь с командованием». Амазонка вскочила на подножку, от неё пахло свежестью и костровым дымом. Ник мышинально улыбнулся и получил в ответ сердитый взгляд. «Вам в штаб надо. Тут недалеко, бывший центр отдыха для чинушей Шизыри Тека». Она повернулась в сторону зарослей. «Джонни, я с ними до КПП, ты старший. Поехали» промелькнувшие метров через 100 щит гласил «Добро пожаловать на перевал». Дорога вошла в ущелье, которое, расширившись, окончилось у высоченной стены. Амазонка спрыгнула на дорогу и, подбежав к воротам, что-то быстро произнесла в черную коробочку переговорника. Ворота начали медленно открываться. На базу их впустили, даже не потрудившись узнать, сколько людей едет в кузове грузовика, кто они и в каком состоянии, не говоря уж об элементарной проверке документов дисциплина здесь явно хромала. Сразу по приезде, не дав даже пообедать, Ника вызвали в штаб. Скомандовав своим выгружаться и отдыхать, он пошел вслед за прибежавшим дневальным. Кучка прилепившихся к скалам двухэтажных зданий оказалась бывшим отелем для высшего руководства корпорации. Аккуратные газоны, фонтаны и декоративные растения необыкновенно гармонично вписывались в калейдоскоп ущелий и утесов. Все вокруг было спроектировано так, чтобы создавалось полное впечатление пребывания в античной Греции. Ник полной грудью вдохнул пьянящий горный воздух и невольно залюбовался открывающимся видом. С одной стороны отвесная стена, к которой прилепились домишки, вздымалась на добрых полкилометра. Второй утес, почти близнец первого, возносился к небу на другом конце ущелья. Откуда-то тянуло соленым морским воздухом, Ник представил карту сектора. Ах, вот оно что. Километром ниже начиналось морское побережье, и ветер, доносившийся оттуда, был наполнен свежестью и ароматом водорослей. Ник одобрил выбор места. Высокие утесы, окружающие отель, затрудняли атаку с воздуха, а единственная ведущая сюда дорога сводила на нет возможность внезапного нападения с земли. Его взгляд прошелся по замаскированным зенитным установкам, повернувшим стволы излучателей в сторону моря. «Зенит-2М» — знакомая модель. с Счетверенный блок стволов, импульсный режим, приличная мощность. При наличии толкового расчета способен причинить немало хлопот мелким судам. По крайней мере, ракетный обстрел им тут не грозил. Хотя от орбитальной бомбардировки все это не спасает. Впрочем, рассмотреть десяток домишек, укрытых скальными карнизами и густыми кронами деревьев, было совсем непросто. Да и дорога к ущелью, благодаря тому, что архитекторы постарались придать ей побольше живописности, также была достаточно укрыта от посторонних глаз. Вестибюль отеля, совсем еще недавно сверкавший ослепительной чистотой, сейчас занимали беженцы. Около сотни женщин и детей не старше 14 лет лежали, ходили, что-то готовили на маленьких армейских печках. Малыши играли рядом со стилизованными под античность статуями. Между ионическими колоннами на растянутых веревках сохло белье. Люди обживали свое вынужденное пристанище. Штаб располагался на втором этаже. Дневальный проводил Ника на открытую террасу, выходящую на море. Незнакомый майор, командовавший спрятанным в горах гарнизоном, сидел в плетеном кресле, задумчиво смоля толстенную сигару. Увидев Ника, он не вставая кивнул на второе кресло. «Садитесь». Ник, собиравшийся было представиться по всей форме, слегка замешкался. Майор все правильно понял и повторил. «Садитесь. У нас была тихая планетка, и даже сейчас трудно изменить своим привычкам». «Я майор Келли. Ричард Келли, интендант перевала». «Капитан Фолдерсер, со мной 19 ополченцев. У вас есть связь со штабом обороны?» «Пока есть, но говорят, что это ненадолго». «Мы пользуемся старыми оптиковолоконными сетями. Радио небезопасно». «Чужие моментально пеленгуют передатчик и бьют туда ракетами». «Да вы садитесь, в ногах, правда, нет. Вам налить выпить?» Ник опустился в кресло. От предложенного бокала вина он отказался. Майор, впрочем, и не настаивал. Зато проявил любопытство при виде примастившегося на плече Ника-зверька. «Надо же, древесный дхар. Сами поймали». «Нет, я его купил». Майор искренне поразился. «Удивительно. Дхара очень сложно поймать». Тому, кого он не признает в будущем. Да и поймай кто-нибудь Дикого Дхара, какой в нем толк. Никто не знает, по какому принципу эти летяги выбирают себе хозяина. Так что и в продаже они бывают очень редко. Теперь мне понятно, почему тот торговец с такой радостью мне его продал. Это правда, что они приносят удачу? Келли пожал плечами. Кто его знает, может и правда. Но вот опасность для владельца они каким-то боком чуют. Говорят, многим это спасло жизнь. Во всяком случае, так гласят истории, которые мне доводилось слышать. Ник припомнил писк дачи непосредственно перед покушением на мисс Торсон. Зверек и правда среагировал на угрозу раньше, чем все началось. Что ж, это стоило запомнить на будущее. Майор снова вспомнил о своих обязанностях радушного хозяина. Я распорядился, чтобы ваших людей покормили и предоставили им все необходимое для отдыха. «У меня здесь почти 10 тысяч беженцев, но запасы отеля настолько велики, что продуктов хватит минимум на полгода, а принять мы можем вдвое больше людей». Было видно, что Келли искренне гордится своим новым назначением. А Ник в очередной раз подивился роскоши, которая окружала себя руководство Иритека. Наверняка подобных зон отдыха на планете было несколько. Он решил полюбопытствовать. «Скажите, а много подобных мест на Халке?» Майор задумался. «Да подлинно не знаю, но думаю, что никак не меньше дюжины. Есть свои плюсы, когда в распоряжении целая планета». Он улыбнулся. «В этом секторе космоса экспансия началась меньше двухсот лет назад. Правительство шло на всяческие ухищрения, чтобы обеспечить быструю колонизацию. Продажи крупным корпорациям прав на планеты, выгодные контракты. Так же, единственный сектор, не имеющий границ с иными расами. Ник внутренне был с ним согласен. Экономика человеческих государств за две сотни лет, так и не восстановившаяся после Первой Великой войны с Тэдау, не могла позволить активную колонизацию новых систем. Совместная с крупнейшими корпорациями программа освоения позволила в кратчайшие сроки заселить более двух сотен миров. Но ведь Сиритек был создан гораздо позднее. Да, Хаук был одним из немногих миров, колонизированных федералами. «Старый Торсон начал богатеть лет через сорок после колонизации, а потом просто выкупил права на планету». Келли затушил сигару. «Капитан, если вы проголодались, я прикажу подать обед сюда. Не сейчас, сэр. Если это возможно, свяжите меня с командованием». Майор со вздохом встал. «Пойдемте, аппаратура в подвале». Они спустились в вестибюле, майор Козырнув, вытянувшемуся часовому, открыл отделанную красным деревом дверь в подземную часть отеля. За коротким коридором взгляду открылся большой, наполненный проточной водой бассейн. Стеной здесь служила необработанная скала, из которой прямо в бассейн вытекал поток кристально чистой воды. Излишки воды уходили в зарешеченные отверстия в другой стене. «Это наша гордость. Подземный источник. Минеральная вода. Очень полезная для здоровья. В бассейне она подогревается до приемлемой температуры, и можно купаться». Впрочем, майор погрустнел. «Сейчас тут не купаются. Это наш стратегический запас воды. Не боитесь, что вас обнаружат?» «На всё волю Всевышнего. Но скалы надёжно скрывают отель, а мы стараемся соблюдать правила маскировки». Кстати, а каковы они, эти чужие? Ник склонился над потоком, зачерпнул воды, ополоснул лицо и напился прямо из ладони. Келли стоял рядом, ожидая, пока Ник заговорит. Они большие и очень быстрые. похожи на огромных котов. Я никогда не видел, кто мог бы сравниться с ними в реакции и быстроте движений. Горстка их десантников перебила почти всех моих людей.